а туда же в киллеры записался. Уходил по крышам, и его полгорода видела. Козел! У Варнавского отлегло от сердца, но распоряжение усилить собственную охрану он отменять не стал. В кустах стояла Люда, секретарша адвоката Баршевского. Ни слова не говоря, я схватил ее за локоть и потащил в дом. Когда мы зашли в освещенный подъезд, она заметила мой промокший от крови плащ. «Ой, что это с вами?» — ужаснулась она. Я попытался улыбнуться. Следы бандитских пуль. Она моментально побледнела и стала медленно опускаться на пол. Вот не было печали. Теперь свободной рукой я вынужден был тащить за собой еще и Люду. К счастью, она скоро очухалась. «Значит, это все правда», — проговорила она. «Что именно интересно?» Однако медлить было нельзя. Я уже потерял довольно много крови. Попав в свою квартиру, я первым делом перевязал рану, которая действительно, как я и предполагал, не оказалась серьезной. Пока я этим занимался, Люда сидела в комнате и, стараясь не смотреть в мою сторону, курила. «Так что тебя привело сюда так поздно?» Вместо ответа она вытащила из сумки сложенный в четверо листок. «Вот, прислали сегодня вечером». Я развернул бумагу. Это был факс от Борщевского. «Привет, Юра». Сейчас, когда я вместе с семьей чувствую себя в относительной безопасности, наконец появилась возможность предостеречь тебя от необдуманных шагов. Как ты знаешь, я должен был защищать Удогову, дело которой передали тебе. Поначалу оно мне, как я уверен и тебе, показалось плевым. Однако буквально на следующий день ко мне в контору явились двое чеченцев, которые буквально с порога потребовали, чтобы я, во-первых, не встречался с Удоговой, а во-вторых, немедленно подал ходатайство об освобождении подзащитной из-под стражи. Они готовы были уплатить любую сумму. За услуги пообещали хороший гонорар. Первая просьба меня несколько удивила, но во второй ничего особенного или противозаконного не было. В конце концов, эти чеченцы могли оказаться ее родственниками. Короче говоря, на следующий день я подал ходатайство прокурору. Вечером ко мне явился следователь Кулешов, который сыпал непонятными фразами, туманными угрозами и вообще вел себя как псих. Как я понял, он хотел, чтобы я отозвал ходатайство об освобождении Удоговой. Я, понятно, ему отказал. В этот же день во дворе сожгли мою машину, а прямо с утра в мою квартиру нагрянула неизвестно откуда взявшаяся братва, которая потребовала огромные деньги. Потом позвонил Кулешов, И из его бессвязной речи я понял, что и машину, и братву устроил именно он. Я пошел в прокуратуру и отозвал свое ходатайство. Вечером ко мне опять пришли те самые чеченцы, которые уже открыто угрожали мне и даже порывались забрать с собой мою жену. Мне пришлось пообещать им снова подать ходатайство. На прощание они подожгли мою дверь. Утром я едва успел добыть справку о болезни, оставить ее у Генриха, подать в суд еще одно ходатайство, схватить жену и детей, снять со счета все свои деньги и уехать. Куда? Сказать по понятным причинам не могу. Боюсь. Когда я позвонил людям, она сказала, что защиту по этому делу поручили тебе. Мой тебе совет. Не связывайся. А то окажешься между двух огней, как я. А если уже успел вляпаться, собирай манатки и рви когти. «Голова на плечах важнее, чем какие-то там чеченские разборки». «И еще. Из разговоров чеченцев я понял, что речь идет о каком-то огромном наследстве, которое якобы принадлежит сидящей в тюрьме Зое Удоговой. И что с делом? Связан какой-то очень большой человек, кажется, из правительства. Согласись, в такой обстановке надеяться совершенно не на что. Люда передаст тебе это письмо. Надеюсь, оно не опоздает, и все будет хорошо». Валера. Ну вот, все и выяснилось. Мои предположения, что Кулешов непосредственно связан с делом, оказались правильными. Значит, Валера тоже лишился машины, причем точно таким же способом, как и я. Видимо, Кулешову нравится жечь чужие машины. Большой человек из правительства. Это, конечно, Варнавский. А наследствие я узнал от самой Удоговой. Письмо Борщевского это только подтвердило. Знать бы еще, что это за наследство такое, из-за которого, по-видимому, и разгорелся весь этот сыр-бор. Итак, попытаемся восстановить картину. Зоя Удогова, которая запуталась в своих махинациях, хочет подставить на свое место сестру, которая ничего о ней не знает. Почему именно ее? Наверное, потому что они очень похожи. Зоя Удогова подкупает следователя Кулешова, который фабрикует клиповое дело по анекдотическому поводу, хулиганство и избиение милиционера. В это же время за Верой Кисиной охотятся и другие чеченцы, которые пытаются получить это загадочное наследство, принадлежащее ей. а наследстве Вера, скорее всего, тоже ничего не знает. Получается, что Зое и Варнавскому выгодно держать Веру в тюрьме, а чеченцы, наоборот, хотят вытащить ее оттуда, чтобы получить наследство. Судя по всему... Зоя, когда узнала о наследстве, решила, и это вполне естественно, получить его сама. При этом ей еще более выгодно, чтобы Вера оставалась в бутырке. Непонятно только одно. Почему чеченцы еще не навестили меня? Не успели пронюхать, что я занимаюсь делом у Договой? Вряд ли. У них изменились планы. Юрий Петрович, — подала голос Люда, — может, вы меня отвезете домой? Уже поздно. Часы показывали без пяти четыре. Ты хочешь сказать рано? А ты давно ждешь меня у подъезда? С десяти часов. В целях конспирации факс на главпочтамт. Оттуда я поехала сразу к вам. Ну разве мог я отказать девушке, которая прождала у подъезда ночью пять часов? Причем ради моей же безопасности. Мы уже стояли в дверях, когда зазвонил телефон. Секунду поколебавшись, я все же взял трубку. Алло. Звонивший молчал. Это могло означать только одно. Он проверял, дома ли я. А это значит... Скорее. Я опять подхватил Люду, и мы бросились вниз по лестнице. Люда жила далеко, в бибиреве Пока мы ехали, она успела рассказать, что собирается покинуть квартиру Борщевского, так как боится за свою жизнь. Угрозы бандитов с каждым новым посещением становились все более серьезными. Одно радовало. Бандиты ее не трогали. Пока что, во всяком случае. Люда уже сама собиралась уйти из брошенного хозяином офиса. Ты думаешь, когда все это закончится, Борщевский не вернется? Он пожал плечами. Не знаю, он где-то в тропиках. В маленькой двухкомнатной хрущевке, кроме Люды, жила ее старая мать. Поэтому вошли мы на цыпочках. Попав домой, Люда приободрилась, напоила меня горячим чаем и даже сама сделала перевязку. Кость, задетая лезвием ножа, ныла. Но чувствовал я себя сносно. Это хорошо, потому что я чувствовал, что возвращаться домой мне нельзя. Можно, конечно, напроситься на ночлегу Люды, но мне казалось, что нужно немедленно что-то делать, действовать. Ведь опасность грозила не только мне, но и моей подзащитной. Но что я мог сделать один и без оружия? Я решил обратиться за помощью к Турецкому, как мне не хотелось его будить среди ночи. Сонная Ирина, жена Турецкого, Сказала, что дома его нет. С одной стороны, это было хорошо. Александр Борисович не спал, но с другой, ночью, он мог быть где угодно. Но мне опять повезло. Когда я набрал телефон прокуратуры, мне ответил такой знакомый и почти родной голос Турецкого. Он ничуть не удивился моему позднему звонку. Я рассказал ему вкратце все мои сегодняшние приключения и о письме Борщевского. Турецкий подумал минуту и заявил. Медлить нельзя. Нужно ехать к Кулешову. Если он служит у договой, то, скорее всего, он попытается избавиться и от тебя, и от Веры. Во всяком случае, его нужно остановить. Ты знаешь, где он живет? Нет. Ладно, сейчас узнаю. Через полчаса я был у дома Кулешова в Отрадном. Минут через пять подкатил Турецкий. Мы поднялись на пятый этаж в полном молчании. Дверь в квартиру следователя Кулешова была приоткрыта и имела явные следы взлома. Турецкий достал из подмышечной кобуры пистолет — и мы, по всем правилам, встали по сторонам дверного проема. Турницкий ногой открыл дверь и заглянул внутрь. В прихожей горел свет. Мы осторожно и тихо вошли в квартиру. Труб Кулешова лежал в гостиной около телефонного столика. Трубка была снята и валялась рядом. Во лбу Кулешова зияло пулевое отверстие, из которого вытекала кровь, образуя на паркете большую черную лужу. Судя по тому, что даже по краям лужа не успела запечься, убили его совсем недавно. Минут двадцать назад, максимум, — определил Турецкий. Не повезло, а нам, по всей видимости, наоборот, повезло. Если бы мы приехали раньше, то уже лежали бы рядом с ним. «Нужно вызвать наряд милиции», — сказал я, и нагнулся за телефонной трубкой. «Не трожь!» — крикнул Турецкий. Кулешов, видимо, звонил по телефону, когда в него стреляли. «Пока трубку не положишь на рычаг», можно определить номер, с которым он разговаривал. Пришлось будить соседей. Пожилые паре объяснили, кто мы такие и зачем нам телефон. В конце концов, Турецкий с помощью дежурного по ГУВД Москвы узнал номер телефона, по которому звонил Кулешов. Это был телефон квартиры Веры Кисиной. В районе Шаболовской мы были, когда уже начинало светать. Однако здесь нас ждал еще один сюрприз. Дверь тоже была взломана и приоткрыта. Мы переглянулись и опять со всеми предосторожностями проникли в квартиру. Ни я, ни Турецкий не удивились, когда на полу обнаружили труп с точно такими же круглыми пулевыми отверстиями во лбу. — Тактика выжженной земли, — произнес Турецкий, встав на телом рыжего бородача, застывшего в неестественной позе, привалившись к стене. — Может быть, это и был мой двойник, который ответил Петруша в Кашитному, когда он сюда звонил мы набрали номер окружного УВД и вызвали оперативно-следственную бригаду. Через несколько минут она была в квартире, и началась обычная суета. Эксперты-криминалисты осматривали помещение и снимали отпечатки пальцев, посыпая все вокруг дактилоскопическим порошком. Судмедэксперт осматривал труп, следователь составлял протокол. Убитый оказался неким Максимом Воронцовым. Судя по найденному в его кармане удостоверению, он занимался частной разыскной деятельностью. Еще у него нашли объемистый пакет с двадцатью тысячами долларов и записную книжку. В ней, среди прочих, имелся и телефон Зои Удоговой. Настоящий, конечно. Из заколдованной квартиры мы с Турецким вышли часов восемь утра. Ну вот, заключил он. Кроме Кулешова, Удогова, по всей вероятности, пользовалась услугами и этого Воронцова. Кто из них устроил эту дьявольскую подмену, уже, по-видимому, не имеет значения. Деньги — это гонорар. Меня же больше интересуют убийцы. Это, скорее всего, враги у Договой, те самые чеченцы, которые угрожали Борщевскому. Единственное, что я не могу понять, — это почему они до сих пор не добрались до тебя. «Как ты считаешь, Юра? Может, у них изменились планы?» Турецкий кивнул. «Скорее всего». Но это значит, что новые планы оказались более выгодными для них, и эти новые планы наверняка связаны с убийствами Кулешова и Воронцова. И не исключено, что они собираются еще кого-то убить. Ту же Удогову. Кстати, на твоем месте я бы проведал подзащитную. Мало ли. Грязну вплеснув в кофе изрядную порцию коньяка, изучал акт судмедэкспертизы исследования трупа Кулешова. Нет. Патологоанатомом ей богу не позавидуешь. Одно дело просто осмотреть труп, и совсем другое – выворачивать его наизнанку. Он отхлебнул из чашки, но кофе показалось слишком горьким. Мужчина, возраст 46 лет, вес 69 килограммов, рост 173 сантиметра. С правой стороны лобной кости имеется округлое отверстие размером 9 на 10,2 миллиметра. От плотного контакта на коже образован отпечаток дульного среза, называемый штанцмарка. Под действием газов возник крестообразный разрыв кожи. Большая часть копоти и других компонентов, характерных для близкого выстрела, отложены при выстреле в упор. В раневом канале копоть обнаружена в виде овала, у одной из сторон которого располагается сама входная рана. Значит, стреляли в упор. Выходное отверстие на уровне нижнего края затылочной кости. Имеет вид широкой раны с вывернутыми наружу краями размером 30 на 50 мм. Исследованием мозгового вещества установлено наличие мелких кровоизлияний по пути следования пули. Мозговое вещество содержит мелкие осколки черепной кости. Съеденный час назад цыпленок беспокойно заворочился в желудок Грязнов сделал большой глоток почти остывшего кофе, попытался сосредоточиться и прогнать живые навязчивые образы, вызываемые сухим текстом экспертов. Так, пробит мозг. Теперь второй выстрел. На уровне мечевидного отростка грудины имеется пулевое отверстие, сердце не задето, хотя он бы все равно умер просто от потери крови. Так, исследование одежды. Ага, вот это интересно. Под ногтями указательного и среднего пальцев правой руки обнаружены и макроскопические кусочки кожи, не принадлежащие убитому. Значит, кулюшов его поцарапал. Увидел, и вместо того, чтобы удирать, полез в драку. Отчаянный тип. А, впрочем, от пули далеко не убежишь. Информации куча, а толку ноль. Так чем нас порадуют баллистики? Калибр 9 мм, вес, количество нарезов, ширина нарезов, Ширина пояска, гильзы, мягкий наконечник. Нет. Оба выстрела произведены из одного и того же оружия, предположительно пистолет Макарова. А пистолета на месте происшествия не обнаружено. Но это и не обязательно. Второй раз убийца им, конечно, не воспользуется, а вот выбросить может в любом удобном для него месте. Возможно, у него феня такая, выбрасывать оружие, скажем, в Москву-реку или химкинское водохранилище. Но кто же его заказал? грязнув раскрыл папку с отчетом о последних делах, которые вел Кулешов. Самое последнее дело о хищениях в особо крупных размерах. Подследственная у Догова Зоя, подзащитная Гордеева. Но не она же его заказала. Или это настоящее у догова? А может, это никакой не профессионал? Может, Кулешова пристрелил Воронцов? А что? Это идея. Разрешение на оружие у него было, и, скорее всего, он пользовался Макаровым. Мотив тоже был. Что еще нужно? Вот же бред, а? Совсем зарапортовался. Воронцов-то погиб в одну ночь с Кулешовым. До чего доводят нормального человека постоянные висяки? В каждом сейфе в Муре валяется по десятку таких дел, которые никогда не будут расследованы до полного раскрытия преступлений. Разве что какой-нибудь киллер помирая от смертельной хворобы, явится с повинной. Грязнов, стоя у окна в своем кабинете, рассматривал негативы из тех, что были найдены в портфеле Воронцова. На пленке была запечатлена постельная сцена действующих лиц, он, как ни напрягал зрение, разобрать не смог. Пришлось дожидаться, пока в экспертно-криминалистическом управлении ГУВД отпечатают снимки. Хотя он был практически уверен, герой-любовник, Убитый исследователь Кулешов. Во всяком случае, это было бы очень кстати. Покойник имел любовницу, другой покойник их выследил и шантажировал. Потом они не договорились, и второй покойник перед смертью завещал убить первого. В общем, все умерли. Их похоронили, дело можно сдавать в архив. Или не все умерли. Тогда хуже. Но все равно лучше, чем ничего. По крайней мере, есть за что ухватиться. Грязнов настолько уговорил себя, будто на снимках непременно на Кулешов, что когда их ему принесли, не стал сразу смотреть. Вдруг сечка Он, как суеверный картежник, выложил пачку фотографий на стол лицом вниз и осторожно за краешек приподнял верхнюю. Слава Богу, Кулешов. На остальных тоже он. И еще мощная блондинка, на голову выше его, с внушительным бюстом, Интерьер вроде знакомый. Он вынул из дела фотографии квартиры Кулешова. Так и есть, все сходится. Значит, Воронцов по меньшей мере дважды тайно проникал в квартиру убитого, чтобы установить скрытую камеру и забрать снимки. Две галочки второму покойнику. Осталось установить личность дамочки. Он стал листать довольно объемную записную книжку Кулешова. Грязнов уже бегло просматривал ее до того и прикинул, что проверить всех подряд — безумная затея. У Кулешова было человек триста знакомых. Рехнуться можно. Как он помнил их по именам? Или каждый раз при встрече между делом заглядывал в блокнот? «Добрый день, Варфоломей Калистратович!» последний на букву «В» значилась «Валя», при том, что все остальные сгруппированы как положено, по фамилиям. «Везет мне сегодня или не везет?» — взвесил Грязнов. «Предположим, везет». Он снял трубку, продолжая для очистки совести перелистывать страницы. «На чье имя и по какому адресу зарегистрирован телефон под номером...» Телефон принадлежал некоему господину Соколовскому в прошлом. В настоящий момент, как выяснил Грязнов, «Господин Соколовский, помимо телефона, владевший ранее строительной ремонтной фирмой, отбывает срок за подлог финансовых документов». «Уж не сам ли Кулешов взял дело?» «На этот раз догадка не подтвердилась». «Ладно», — подумал Грязнов, — «нет так нет. Если бы можно было все раскопать, не выходя из кабинета, жизнь стала бы легкой и неинтересной, и пришлось бы каждый раз придумывать причину, чтобы выйти на свежий воздух. А так причины находятся сами собой». Например, немедленно проверить эту валю.